Глава девятнадцатая. Значит, ты есть Прометей? Так говорят, ответил я, присаживаясь за стол. Не похож? Не очень. Кивнул огромной головой Кастор. А так? Чуть улыбнулся я, откидывая плащ с руки, скрывающий перчатку из синей стали. Да, десяница – это, конечно, аргумент. Задумчиво произнес бывший грантлегат легиона. Мне рассказали твою историю, и показали видео. Честно говоря, я в сомнениях. к а с т е р настоящий инквоин, воплощение силы. Он не меньше семи с половиной футов ростом и по физическим габаритам почти не уступает Пороху, Фурию или Эребу. Но в отличие от них, изрезанных шрамами и аугментацией мускулистых гигантов, бывший глава легиона выглядел гораздо более похожим на человека. Правильное выразительное лицо, изучающий взгляд, волна светлорусых кудрей, соразмерное телосложение античного титана. Несмотря на годы, проведенные в плену Арфея, от Кастор а в е я л о спокойной мощью и чувством собственного достоинства. Его не сломали. И глядя на него, я сомневался, что существует хоть что-нибудь способное на это. п о т е р я й память, тело и все знания с опытом, остался бы ты таким же Кастором. Таким же, вряд ли. Но рано или поздно старая личность, стержень, все равно дадут о себе знать. Некоторые инки через это проходили. Спокойно ответил мой собеседник. С другой стороны, прошло совсем немного времени с момента твоего появления, и ты уже добрался в город, нашел д е с н е и ц у вдохновил на м я т е ж старую гвардию легиона и д о д р о ж и напугал шепота. Значит, в тебе есть частичка того старого Прометея. А каким он был тот старый п р о м е т е й Не удержался я. Грозная тень моего легендарного предшественника, чем дальше, тем больше нависала надо мной, и сравнений было не избежать. Это создавало огромное давление. При всем желании соответствовать, встать в один ряд с отцом основателем города и легиона, казалось невероятно сложно. Легенды склонны преувеличивать, людская память идеализировать. И древние герои всегда кажутся больше, чем были на самом деле. к о с т о р ответил далеко не сразу, как будто задумавшись. Знаешь, он и сам горел ярко и другим дарил свой огонь. Наконец сказал он, подобрав нужные слова: ведь были инки и сильнее и хитрее и более яркие лидеры. Они в с п ы х и в а л и и гасли, а Прометей у него была цель и сила внутри. Он держал свою линию, не гнулся. Он просто был создателем, а не разрушителем. Из всех старых инков Прометей был самым человечным и честным, не отступал от клятв и обещаний ради сиюминутной выгоды. о н действительно хотел защищать людей. А ты, Грей, чего хочешь ты? Я нахмурился. Этот вопрос уже начинал раздражать. Об этом спрашивал Дат в Азоне. Кай в монолите, совет архонтов в башне игле. Каждый раз, когда звучало "Чего ты хочешь", перед внутренним взором всплывали одни и те же образы: умиротворенное лицо мёртвой тары, кровожадный о с к а л Киберваргов, пожирающие людей ч у д о в и щ е из о з о н к о ш м а р н о е с о д е р ж и м о е лаборатории Арфея. Я не знал, чего я хочу, но точно ощущал, против чего стоит бороться. Вот такого быть не должно. Люди должны жить, а не умирать в мучениях, как игрушки кого-то свыше. И чтобы предотвратить это, и существуем мы, бессмертные инкарнаторы. Знаешь, я вернулся вообще без памяти, полный ноль. Ответил я, стараясь сдерживать подступающую ярость. Я видел, чем живут пустоши. Посмотрел на город изнутри. Что вы сделали с миром, с людьми, с собой? Монолиты заброшены, а в оазонах полно тварей. Кланы вымирают, а архонты больше озабочены сохранением своей власти. Здесь все прогнило изнутри. Это нельзя терпеть, Кастор. Это нужно менять. Пульсация моего псиполин, наверное, дала Кастору даже больше, чем слова. В его взгляде на мгновение промелькнуло понимание и нечто вроде вины. Воин, выслушав, протянул мне широкую, как лопата, и очень жесткую руку. Хорошо. Я с тобой, кивнул он. Допустим, мы добьемся своего, победим, сместим Архонтов, а что дальше? Дальше, я д р о У Прометея был план, и я должен его исполнить. Вот тут скрывается проблема. Мне трудно поверить, что Прометей нарушил свое слово и отправился туда. к а с т е р указал на потолок. Но если это действительно так, м о я с к л о н я ю с ь к тому, чтобы поверить тебе, все становится гораздо опаснее. Наши братья по оружию из первого легиона вернулись одержимыми. Тьма поглотила всех, кто побывал на Черной Луне. Значит, и Прометея тоже. Я коротко кивнул, соглашаясь. н е д а в н е е видео Арахны отчасти подтверждало, что почти все инки первого легиона были заражены у м б р о й Я не знал, почему и как сложилась судьба моего предшественника, но помнил, что тело во вскрытом к р и о саркофаге, откуда появилась моя анима. Тоже было инфицировано тьмой. Если ты вернулся оттуда без памяти, очень велик шанс, что п р о м е т е й стал орудием тьмы. Продолжил Кастер из-под лобья, глядя на меня. Понимаешь, мы ведь долго пытались разговаривать содержимыми, прежде чем поняли, что это бесполезно. Все их аргументы сводятся к одному: мы должны принять тьму и уничтожить Стеллар. Тьма внушает им эту идею. Сам того не зная, ты можешь быть послан именно для этого. То же самое говорила Мора. Медленно произнес я. Я не знаю ответа. Вполне возможно, что вы правы. Но учти, что я вернулся оттуда чистым, не зараженным тьмой, хотя прибыл практически в ее объятиях. Значит, Прометей нашел способ почистить а нему. Значит, это в принципе возможно, и мы можем помочь нашим зараженным собратьям избавиться от тьмы. Первым из всех. Я скажу честно, Грей. Мне не хотелось бы останавливать тебя на пороге ядра, произнес Кастер. Стелар это все, что есть у инков. Не станет его, не станет и нас. А тогда не станет и города. Не знаю, каков план Пармитея, но я не собираюсь уничтожать Стелар, сказал я. Кастер, я уже все-таки не он. Я рожден заново и приму решение, основываясь на своей воле. Я тебя услышал, задумчиво кивнул Кастер и добавил: "Хорошо. Что ты думаешь делать с в о р о н о м Хочу вылечить его. Его психика изуродована нечеловеческим обличием, но думаю, это обратимо. Зачем вы сделали его таким Воран? На лицо Кастера набежала тень. У нас тогда не было выбора, Грей, одержимые наступали. судьба города висела на волоске, а он был идеальным кандидатом. Но я клянусь всеми святыми, никогда не думал, что Арфей на финальной стадии сотворит из него такое. А потом уже было поздно. Ворон сделал свое дело. Нам удалось раздавить одержимых. Я пытался воздействовать на него, но он уже никого не слушал, как зверь, почуявший запах крови. Если ты сможешь ему помочь, я буду благодарен. Ворон был одним из лучших воинов первого легиона. Я попытаюсь. Так ты расскажешь о том, как Шопот захватил тебя? Нас предали. Кастор помрачнел, его взгляд стал тяжелым, беспощадным. Как я сейчас понимаю, все было подстроено заранее. Мы с Агней мешали Шопоту в совете. Немезида и Шиноби Шопота ударили в спину прямо на б о е в о й операции. Чтобы нас захватить и замести следы, им пришлось зачистить половину моей когорты. Все потери списали на неудачную ликвидацию тревоги. Почему о р ф е й не уничтожил ваши носители? Несколько причин. Во-первых, о р ф е й не хотел упускать наши золотые геномы. Во-вторых, ч е с л а в и е Нас сделали частью коллекции побежденных врагов. Шопа, Арфей и н е м е з и д ы играли с нами, о ним стили. Тешили свое извращенное самолюбие, оживляя и снова убивая нас разными способами. Особенно Агни. В свое время она попортила им немало крови. Я не буду вдаваться в подробности. Об этом тяжело вспоминать, Грей. Что сделало их такими? Безнаказанность и абсолютная власть развращают. И еще причиной был ты, вернее твоя слава, твоя тень. Прежде Шопод был на вторых, третьих ролях, его никогда не воспринимали всерьез. Он всегда мечтал быть похожим на Прометея. Когда дорвался до власти, его честолюбие и эго возросли многократно. Когда он понял, что никогда не станет таким, как ты, ненависти падения были неизбежны. Мы пытались бороться, но нужно было действовать раньше решительней. Мы проиграли. А не м е з и д а Расспроси об этом Ворона, ему лучше знать. Они тайно общались. Хорошо, кивнул я. Теперь другой вопрос. Кастор, ты долго был грандстратегом, главой легиона. Сейчас легион прислушивается к тебе. Прошло много лет, Грей, сменилось поколение. Сейчас для легионеров я просто имя в анналах легиона. Грустно улыбнулся в о и н н о многие инки должны помнить. Я расскажу им то, что знаю. Агни и Мерк тоже. Главное, чтобы мы успели это сделать. Что ты имеешь в виду? А ты не понимаешь? Ладно. Ракша горячая голова, а Корвин и Буран никогда не были стратегами. Но Прометей всегда думал на два, а то и на три хода вперед. Расклад очень простой. Пока ты пропадал где-то, я изучил оперативную обстановку. Хочешь услышать мое мнение? Я кивнул. Кастор был командиром легиона. а На такую должность не мог попасть человек без стратегического мышления, светлая голова. Он подтвердил мои опасения насчет организаторов мятежа. Мои новые друзья были отличными тактиками с огромным опытом, но война выигрывается не одной и даже не двумя битвами. Очнувшийся от многолетней заморозки Кастор мог здраво взглянуть на то, что подсознательно ощущал я. Мы стояли на краю пропасти. ш ё п о т очень опасен. Его нельзя недооценивать. Он умён, коварен и не выбирает средства. Сейчас все козыри у него в руках. На его стороне большая часть легиона, в том числе ключевые к о г о р т ы небесные дьяволы и громовержцы. У него есть Титан и контроль над информационными сетями города. Сейчас мы живы только потому, что он рассчитывает одолеть малой кровью. Но стоит ситуации измениться, как только выйдет твое вокс обращение, на сцене появлюсь я, Мерк. Стоит ему понять, что Арфей сдал все и всех, почва зашатается у него под ногами. Он больше не будет уверен в верности к о г о р т ы городского населения. И вот тогда Шопот станет змеей, загнанный в угол. Он применит все доступные ему средства, чтобы уничтожить тебя, меня, нас всех. И если при этом понадобится разрушить половину города и погибнут сотни тысяч невинных, это будет сделано. Что ты предлагаешь? Действовать быстро. Вы правильно начали, но плохо продолжили. Архонтов нужно уничтожать по одному, а долеть их всех вместе нереально. Ты удачно обнулил Немезиду. Вы взяли Арфея. Замечательно. Эор не опасен, его можно отбросить. Остаются ф у р и и и Мора. Их надо немедленно выводить из игры. В одиночку ш ё п о т ничего собой не представляет. Можно справиться быстро, особенно если не терять времени и действовать на опережение. ф у р и е я попробую взять на себя, а вот с Морой все сложнее. Тебе нужно с ней разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Почему именно мне? Она х р а н и т е л ь н и ц а Куба. Мы для нее никто. А вот к наследнику Прометея Мора может и прислушаться. Ты должен убедить ее сохранить нейтралитет или перейти на нашу сторону. Это сильно упростит задачу. Я жалею только о том, что не покончил с ними всеми разом, когда была возможность. Проворчал я, вспоминая разговор с Морой на совете. Тогда много людей остались бы живы. Покончил? О чем ты? В ядре мы стояли друг против друга. Я с Инками восхода против ш ё п о т а Фурия и Моры. Нужно было драться. И потом, когда Ракша обложила башню иглу, совет архонтов практически был у нас в руках. Ракша хотела расправиться с ними, но я не дал. Кастер хрипло рассмеялся. Ты серьезно? Вас спасло провидение. Ты серьезно думаешь, что вы смогли бы одолеть в открытом бою архонтов, Фурия, Мору в башне иглы? Скорее всего, шепот не стал вас трогать, потому что не понимал, кто ты и на что способна твоя перчатка. Начни с д р а к а Грей. Не обижайся, но вы бы сейчас составили мне компанию в лаборатории Харфея. Шансов не было никаких. Не веришь мне? Спроси Мерка. Пусть расскажут свою историю. Наемники вошли в башню полностью экипированные и готовые к любой подставе, и это их не спасло. Хотя группа Мерка точно не слабее восхода. Так что благодари судьбу и свою удачу, что бой не состоялся. С чего ты предлагаешь начать? – спросил я, вставая. Значит так. Кастер тоже встал. Нужны срочные контрмеры, хотя время, скорее всего, уже упущено. На счету каждый час. р а к ш а сейчас дерется на передовой, Корвинный Буран тоже, но эти бои не имеют никакого значения. Поверь мне, судьба города решится не в них. Будь я на месте Фурия, небесные дьяволы уже оседлали бы с т е н у о Прометея и перекрыли нам небо. Тогда половина захваченных вами ночью п л а ц д а р м о в окажется в окружении, и выкурить оттуда бойцов будет не труднее, чем брусуков из норы. То есть первое: мы должны усилить противовоздушную оборону второй стены немедленно. Кто сейчас л е г а т небесных, Кассандра? Попробую убедить ее, но ничего не обещаю. Всегда была с в о е нравной особой. Характер женщин с возрастом только портится. Второе. Как только шепот поймет, что о р ф е й у нас, а я на свободе, как только твои откровения уйдут в сеть, необходимо быть готовым к м а с с и р о в а н н о й атаке. И н а д е я т ь с я что мы ее переживем. Я не уверен, что шепот еще не в курсе. Мы должны быть уже готовы, Грей. Его доводы выглядели очень разумными в отличие от несколько хаотичной стратегии нашего штаба. Атака небесных дьяволов, чтобы отрезать и зажать в о л ч ь и головы и железных пауков по втором кольце. Казалось крайне вероятной. К тому времени, пока часовой смонтирует и з а л ь ё т в вокс сети города добытый компромат, нас м о г у т просто разгромить по частям. Меня Кастер убедил, хотя проверить его выкладки можно было одним единственным способом, и как раз этим я собирался заняться. Заодно проверив в деле новый в и н г е р Тогда начинай действовать немедленно, сказал я. Считаю, что у тебя полный картбланш а нашего восстания, и отдам нужные распоряжения. Ракше это может не понравиться, предупредил Кастор. Мне все равно. Она примет мое решение. А если нет? Если нет, то будет искать другого п р о м е т е я Ты не знаешь, куда посадили ворона? Он мне нужен.